Глава 19. Дом первого бургомистра Фолкбурга. Итрих поправил униформу графского охранника и в последний раз оглядел себя в зеркало. Последствия пыток, которые он проводил, все равно заметны на рукавах, но черная ткань хорошо скрывает кровь. А в этом деле ее пришлось пролить неожиданно много. Взяв бумаги с протоколом допроса отравителя... Мужчина вышел из предоставленных ему комнат и направился к лестнице на второй этаж. Граф сейчас не должен спать, во всяком случае сам Дитрих вряд ли бы уснул, если бы парой этажей ниже пытали того, кто намеревался совершить его убийство. Стража на входе в графские покой кивнула начальнику охраны, и один из дружинников распахнул перед ним дверь. Дитрих вошел в темное помещение и мысленно усмехнулся. Штойнее полу лежал в кресле гостиной, держа в руке бокал с вином. Растрепанные волосы разметались, глаза его блестели в свете звезд, проникающим в покой сквозь стеклянное окно. Граф, похоже, пошел по привычному пути и в очередной раз напился до невменяемого состояния. итрих подошел ближе и встав так, чтобы его сиятельство заметил своего подчиненного, громко кашляну, прикрыв рот кулаком. Штойна повернулись на пришельца, и он растянул губы в мерзкой улыбке. Что скажешь? Хрипло спросил пьяным голосом граф. Пауль, во всем сознался, ваше сиятельство. Сразу же зашел с главного начальника охраны, и. Гитрих замялся, и граф это заметил. Протянув руку ладонью вверх, внук короля дождался, когда его подчиненный вручит свиток с допросом. Я не знаю. Как это сказать мягче, ваше сиятельство? Прочистив горло, произнес тот. Чернокнижник утверждает, что исполнял волю его величества. Граф замерз бумагами в руках, слепо глядя в сторону своего человека. Подобное заявление, измены и ему, что они, придется собственными руками казнить верного Дитриха, если тот лжет. Но карать и миловать нужно на трезвую голову. А уж этот аристократ королевского рода прекрасно понимал. — Кто еще знает об этом? — медленно приподнялся он, садясь в кресле. — Я все делал один, ваше сиятельство, — кивнул Дитрих. — Как вы и велели. Что и указал ему на кресло рядом, и пока подчиненный устраивался, сам граф уже зарылся в протокол допроса. Не прошло и минуты, как опьянение окончательно покинуло его голову. Дернувшись, как от удара, граф в гневе зашвырнул серебряный бокал в стену. Вино расплескалось по дорогим панелям, оставляя влажный след. Капли Марийского застучали по полу. «Старый больной ублюдок!» — процедил граф, глядя на стену. «Вот как ты, значит, решил. М да?» Гитрик благоразумно не вмешивался, прекрасно понимая, что сейчас решается его судьба. Так как Пауль благополучно скончался, когда начальник охраны понял, что из приданного королем чернокнижника больше не вытрясти, Дитрих остался единственным свидетелем попытки убийства члена королевского рода. В покоях воцарилось молчание, ни граф, ни его подчиненные не заметили, как сгустились стени за диваном, куда после удара об стену отлетел смятый кубок. Индарк окутал собственным телом блестящий объект и, поглотив его, вновь развеялся, замерев во мраке гостиной. Задача, поставленная демонологом, не предусматривала вмешательства, однако для высшего демона и так было ясно, что можно получить немного лишней информации, чтобы выторговать не один камень, а больше. Времени ему отмерено до рассвета а вокруг творятся интересные дела, свидетелей которым больше нет. — Скажи мне, Дитрих, — заговорил граф, по-прежнему глядя на пятно на стене, — да, ваше сиятельство. — Что ты думаешь сам об этой ситуации? — спросил Штойна. — Вы начали свое расследование, ваше сиятельство, вопреки воле вашего деда, — «А что маг, который должен был вас прикрывать, на самом деле послан вас убить?» Начальник графской охраны передернул плечами. «Я полагаю, что если бы его величество действительно был не причастен к тем ужасам, которые творятся в Меридии, он не стал бы так поступать». Штойне поджал губы и, аккуратно разложив листы допроса на коленях, перевел взгляд на подчиненного. — Устрой мне встречу с Киром Реллом. Ты его видел, это лавочник, торгующий артефактами. — Вы хотите явиться к нему тайно, ваше сиятельство, — уточнил Дитрих. Я не знаю, кто еще в моей свите работает на его величество вместо того, чтобы верно служить мне, — пояснил Штойне. — Поэтому нам придется принять все меры предосторожности. Рел делает артефакты, которым нет аналогов во всем Аделоне. А я должен иметь под рукой все, что может пригодиться для защиты. — Ты ведь понимаешь, что это война, Гитрих? Он повел рукой, обводя листы ладонью. — Да, ваше сиятельство, — кивнул тот, со спокойствием которого на самом деле не чувствовал. — Тогда исполни мою волю. Граф снял с пальца перстень графства Штойна, и вручил его подчиненному. — Напомни Реллу, что он обещал помочь с допросами, — сверкнул глазами, — видел он. — Вы хотите пытать кого-то еще? Но Пауль не говорил про других. — Если бы я планировал собственное убийство, я бы вручил кинжалы как можно большему числу людей. Наш король сошел с ума, когда заключил сделку с чудовищами культа, но он не стал от этого глупее, Дитрих. — Я все сделаю ваше сиятельство, — приняв перстень, с поклоном отозвался начальник охраны. Граф смотрел в спину подчиненного, пока тот не закрыл за собой дверь. Лишь после этого его сиятельство поднялся на ноги и нетвердой походкой направился в спальню. Алкогольная муть не отступила, но это нисколько не мешало Штойно задуматься, почему его решили убить именно сейчас. Выходит, он сам на что-то наткнулся в своем расследовании. Наткнулся, но еще не понял, что у него в руках. А это значит, завтра предстоит много работы головой. О том, что его сон сегодня будет стеречь тень, он и не догадывался. А Индарк не спешил уходить раньше срока. Все же за ценные сведения можно и силы больше будет выторговать. Хэрштадт, королевский дворец Крелланда. Ее милость, баронесса Агдес... «Равентурм!» Волос мажордома еще звучал в тронном зале, а рыжая девушка уже решительно ступала по ковру, укрывавшему холодные каменные плиты. Зеленое закрытое платье прекрасно подчеркивало фигуру, а взгляды, которые бросали на представительницу правящей династии, заставляли баронессу скидывать подбородок выше и смотреть на окружающих, как на жалкую чернь удостоившуюся чести лицезреть ее. Пятно от жара, которым окружил себя Равен II перед смертью, оставило неизгладимый след, так что пока поврежденную часть не заменят, его решили просто прикрыть. Это сделало тронный зал не таким мрачным, хотя прошедшее здесь убийство явно оставило отпечаток на помещении. Агнес остановилась возле возвышения, на котором стоял королевский трон. На сиденье уложили регалии правителей, и пока новый монарх не был избран, никто не решался занять это место. Ступенькой ниже расположились члены клана Равен. Всего их было пятеро. И посредине возвышался над остальной родней брат Томаш, незримо окурирующий происходящий и выступающий арбитром в прениях, которых возникало с каждым днем все больше. Приняв сан, сам он возглавить страну не мог... Но зато мог вовремя осадить взорвавшихся аристократов, служа наглядным гарантом божественной справедливости. Зал был битком забит благородными людьми, пришедшими не только проявить лояльность, но и вытребовать себе новые преференции, пока следующий монарх не сел на трон. Каждый из четверых сидящих возле королевских регалий тянул одеяло на себя, и придворные не желали упускать возможности погреть руки на разладе внутри клана Равен, помогая будущему королю. — Агнес, мы рады тебя видеть, — с отеческой улыбкой заговорил первым брат Томаш. — В это тяжкое время наш род должен быть един как никогда, поэтому мы призвали тебя в Херцштадт. Скажи же, как поживает твое баронство? Девушка слегка поклонилась. — Мятеж почти не затронул моих земель, брат Томаш, — ответила она. У меня хорошие управляющие, которые прекрасно справляются со своей работой, так что я вполне могу послужить своей стране, не отвлекаясь на решение собственных проблем. Клирик довольно покачал головой, затем повернулся поочередно к сидящим по обе стороны от него родным. — Я рад, что именно мне выпала честь сообщить о твоем назначении, Агнес, — произнес он. Сегодня клан Равен принял решение в отношении тебя. Как никогда Крыланд нуждается в порядке и присмотре. От лица Временного Совета я поздравляю тебя с новой должностью, Агнес Равентурм. Отныне ты возьмешь на себя роль королевского казначея. Присутствующие аристократы захлопали, кто-то выругался сквозь зубы, но Агнес не обращала внимания на собравшихся гостей. И без того было ясно, что со смертью Равена, обезумевшего от крови, клан не уступит трон никому другому. И сейчас по всей стране должности начнут раздавать именно родственникам. «Благодарю за оказанную честь, господа», — коснувшись рукой груди, поклонилась баронесса, — «и клянусь приложить все усилия ради процветания Крыланда». Отдав ей должность казначей, совет клана тем самым и наградил ее за верность и одновременно вывел из гонки за трон. Но стать королевой Агнеса не стремилась. Такая власть опасна, что и доказывает судьба Равена. Слуга поднес ей небольшую подушку, обшитую бархатом. Поверх ткани лежал выплавленный из белого золота ключ, символ казначея Креланда. Приняв его с поклоном, Агнес отступила в сторону, занимая свое место среди придворных. Мажордом объявил нового члена клана, и двери распахнулись. Черноволосый мужчина слегка за сорок двинулся через тронный зал конешак. На его поясе болтался короткий меч без каких-либо украшений. Диалог со временным советом повторился почти точь-в-точь, -точь, но на этот раз был назначен главнокомандующий армией Крелланда. Агнес кивнула вставшему рядом родственнику одновременно и приветствуя его лично и поздравляя с головокружительной карьерой. Равены входили в зал один за другим, и каждый получал какую-то должность, присутствующие аристократы из других родов скрипели зубами, но пока что ничего сделать не могли. Несмотря на безумие Равена Второго, он доказал остальным, что с королевским кланом шутки плохи. Власть стремительно утекала из пальцев благородных родов, чтобы сосредоточиться в одной семье. И все уже понимали, кого бы не выбрали новым королем, он не отменит решений Временного Совета. Потому что они сейчас занимались тем же, что делал бы на их месте любой другой — укрепляли свою власть. Чернотопье, поместье барона — Густав, да, Ваша милость. Марк взглянул настоящего перед ним на вытяжку уже немолодого капитана-стража. Униформа, изготовленная по приказу барона Чернотопия, сидела на этом уже достаточно пожившем мужчине, как влитая, и в начищенные до блеска сапоги можно было смотреться, как в зеркало. Кирелл Шварцмарт постарался сделать на своей земле хоть что-то, и теперь временный владелец Чернотопия пожинал плоды этой работы. Едва только явившись в это захолустье, Вайсерман был поражен, насколько все запущено в баронстве. А ведь чертополох приводил его в порядок. То есть во времена Кристофа здесь было еще хуже. Свои люди, конечно же, сопровождали Марка, но, к его удивлению, кадровые перестановки не потребовались. Кирелл подобрал толковых людей на должности. Единственное, чего решительно не хватало, так это денег и людей. Земли оставались невостребованными, хотя Марк и слышал от Густова, что Кирелл собирается что-то с этим делать. Я получил письмо. — заговорил Вайсерман. — К нам желают приехать в Блэкланды. Может быть, ты знаешь, чего им от чернотопья понадобилось? Густав хлопнул глазами и замедленно кивнул. Капитан не знал, почему вместе с Марком прибыла дружина Вайсерманов, но не было ни одного толкового руководителя. Сам Густав предполагал, что таким образом бароны дают возможность на чужой собственности самому учиться управлять землями. Для рода, сколотившего состояние на торговле результатами крестьянского труда, подобный ход был бы предсказуем. Но Марк оказался достаточно смышлен, чтобы не задирать нос перед простолюдинами и не чурался выслушивать советы, если сам не разбирался в чем-то. Кое-какие знания у него, само собой, имелись, все-таки клан свое богатство сам себе обеспечил, а не в дар получил. Но настоящего опыта управления Марку не хватало. Он во многом уступал Киреллу, который разбирался в людях гораздо лучше, несмотря на происхождение бастарда. — Ваша милость, — принялся объяснять Густав, — дочь Блэклендов пытались похитить, когда она ехала через Чернотопье к своему жениху. Его милость Кирелл спас баронскую дочку и вернул отцу. — Понятно, — протянул Марк. Уточнять, что именно было ему ясно из слов начальника баронской стражи, — Вайсерман не стал. Это выслушивать простолюдинов он мог, но делиться своими мыслями с чернью не спешил. В конце концов, дела благородных людей низшего сословия не касались, ведь зачастую даже войны между аристократами проходили так, что крестьяне убирали поля, а по соседству кипел бой, в результате которого у деревень сменялся хозяин. Разговор окончился тишиной, Густав не спешил спрашивать о приказах. А временный хозяин баронства не торопился их отдавать. Молодой человек размышлял, насколько может быть выгоден союз с Блэкландами. Черноземье было достаточно богатым баронством, чтобы можно было обсуждать какую-то торговлю с соседями, но само Чернотопье пока что не производило достаточного количества товаров, чтобы налаживать стабильный экспорт. Не хватало людей для расширения. Просить помощи у отца который сейчас занимался делами рода в Хэтштадте, можно, но крайне нежелательно. Только узнав, о чем попросил Шварцмарт, глава семьи наказал сыну самому разбираться в проблемах захолустья и по результатам деятельности обещал пересмотреть положение Марка в семье. Так что просить помощи все равно, что расписаться в собственной никчемности и оказаться навечно на вторых ролях. Подобной участи Марк не хотел». Кирилл предоставил ему замечательный шанс, и упускать его молодой барон не собирался. Другой возможности доказать отцу, что способен принести роду пользу, не представится. — Вот что Густав, — наконец заговорил Марк, — отдай приказ, пусть стража проверит дороги. Не хотелось бы, чтобы на кортеж его, милости, напали какие-нибудь обнаглевшие разбойники. Если твои люди кого-то поймают, разрешай убивать на месте без суда. Густав низко поклонился, демонстрируя готовность исполнить все в точности. Однако Марк остановил его взмахом руки. Чтобы не затягивать, разрешаю взять под свое командование мою дружину. Очистить дороги нужно быстро, до приезда Блэклендов потребуется сделать еще немало. И пошли весточку в орден Я хочу поговорить с их представителем от имени Кирелла Шварцмаркта, как его временный заместитель. Аркейн официально отрекся от Крыланда, К тому же раскол серьезно ударил по ордену. Однако Анклав в Чернотопии, едва успевший наладить собственный быт, всех этих событий избежал. Сам Марк считал, что виной тому биографическое расположение баронства, куда ссылались самых небоеспособных. Но пусть ему и не попадались искоренители, зато писарем Вайсерман был рад в любой день так как именно на их плечах держалось хозяйство. — Будет исполнено, ваша милость, — кивнул Густав. На этом пока все, взмахом руки, отпустив капитана баронской стражи, распорядился молодой человек. Густав вышел из комнаты, которую Марк облюбовал в качестве кабинета. Капитан прошел мимо запертой двери, запечатанной кровью Рода Шварцмарт, и невольно, как и каждый раз до этого, задумался. Где и что сейчас делает его настоящий хозяин? То, что Кирелл Шварцмарт мог так глупо погибнуть, чернотопье не верили даже курицы. А уж Густав, не один день проведший плечом к плечу с демонологом, и вовсе чуть не рассмеялся, когда об этой нелепице услышал. Уже шагая к лестнице на первый этаж поместья, Густав обернулся через плечо. Он и сам бы не смог сказать, что заставило его оглянуться на мрачную дверь в кабинет настоящих баронов, а оглянувшись, капитан замер. Прямо в воздухе рядом с дверью вдруг вспыхнул фиолетовый овал, он на бог будто кто-то просовывает изнутри пятерню с длинными пальцами, а после беззвучно лопнул, и на этом все закончилось. Чувствуя, как зашевелились волосы на затылке от присутствия чего-то потустороннего, Густав сглотнул и осторожно шагнул к кабинету. В поместье стояла тишина, а потому он старался ступать тише обычного, боясь привлечь внимание. Прорыв резко вспух вновь, на этот раз куда шире и больше. На капитана повеяло такой жутью, что он едва за сердце не схватился. На этот раз толчок изнутри волшебного окна заставил воздух загудеть, а в следующее мгновение не успел еще капитан выхватить меч, на дощатый пол второго этажа вывалился обугленный демон. Ченгер, — выдохнул Густав, — разглядывая тяжело дышащего компаньона своего хозяина. Демон открыл глаза и, осмотревшись вокруг, растянул губы в улыбке, от которой в груди стражника похолодело. — Старина! Как я счастлив тебя видеть прохрипел он. Помоги-ка мне встать.